Сердце проснется. Каждый год Кёко с трепетом ждала свой день. Шестой день красивого месяца. И каждый год, не изменяя своим привычкам, Ватацуми еще с ночи начинал щедро поливать землю дождем. Во всяком случае, жители Шинджу верили, что это Ватацуми, и каких только легенд не выдумали на сей счет. И о том, что принцесса — избранница Создателя, и он так благословляет каждый ее Новый год в мире. И о том, что она, наоборот, принесла в мир несчастье, а в Атацуме пытается смыть его с земель своего народа. А кто-то утверждал, что дождь в этот день и есть проклятие, ведь в некоторые годы он был так силен, что затапливал поля с посевами, гнал реки из берегов и размывал почву, делая дороги непроходимыми. Киоко давно научилась не обращать внимания на роскозни. Мало кто считал ее злом во плоти, и эти люди не приходили во дворец, только отравляли слухами толпу за его стенами. Остальные либо ни во что не верили, либо считали Киоко избранницей, отчего становились еще любезнее, и это неизменно вызывало у нее улыбку. Сама Киоко считала дождь просто дождем. Она не верила, что богам есть дело до мелких жизней в Шинджу. Если в и создал их мир, он давно забыл о своих детях, как и другие причастные. В этом она убедилась давно и теперь просто радовалась, что тучи надежно прячут ее от взгляда Аматерасу. Но в детстве все было иначе. Наравне со всеми она почитала богиню красного светила. В Шинджу верили, что Аматерасу Свет, приглядывающий за женщинами и детьми. И Кёко с Хидеаки, её старшим братом, перед каждым рассветом возносили богине свои особенные молитвы. Эта небольшая, лишь для них двоих, традиция возникла, когда ей было пять лет. Ту ночь она запомнила навсегда. В небе светила почти полная луна, заливая комнату тусклым светом. Кёко уговорила Каю свою любимую и самую добрую служанку оставить окна распахнутыми, чтобы перед сном полюбоваться садом в лунном сиянии. Кая, конечно, не могла отказать принцессе в столь невинной просьбе. Поэтому Кёко уснула под стрекот цикад, а проснулась, как ей показалось, глубокой ночью, услышав неясный скрежет. Глаза распахнулись так резко, что сна как не бывало — Она даже успела подумать, как, оказывается, легко проснуться бодрым, если хорошенько испугаться. Но это осознание утонуло в леденящем душу ужасе, когда взгляд упал на виднеющийся сквозь сёдзи темный силуэт. Киоко натянула одеяло до подбородка. Тишина длилась так долго, что она уже начала думать, «Тень — это игра света!» И звука на самом деле не было. Выждав еще немного, Она осторожно шевельнула рукой и рискнула слегка приспустить одеяло. Но стоило постели зашуршать, как тьма с той стороны пришла в движение. Скрежет повторился. Кёко замерла. Тень тоже. Она сделала глубокий вдох и постаралась унять сердцебиение. Ей казалось, что в груди стучит слишком громко, и чудовище обязательно это услышит. Дверь в комнату начала медленно приоткрываться. Дыхание перехватило, голова сделалась тяжелой, а шея мокрой. Страх завладел телом. Киока хотелось закричать или хотя бы зажмуриться, но все, что она могла, только смотреть на увеличивающийся проем. Не моргая и не дыша. И каждое мгновение длилось вечность вечностей, а потом тень вползла внутрь. Странно но очертаниями она не походила на чудовище, скорее на человека. Но Кёко знала, что некоторые Йокаи могут обращаться в людей. Акихиро-сенсей уже начал её учить, и если демон надеялся её обмануть, ничего у него не выйдет. Правда, кричать о своей догадке она не могла. В горле сделалось больно, и даже реши она что-то сказать, Кёко была уверена, не сумела бы выдавить ни слова. Возможно, она не сумела бы выдавить даже хрип. «Киоко, спишь?» — шепотом заговорила тень. «Это я, Хидеаки». Киоко почувствовала, как по телу растеклось облегчение, и все мышцы разом обмякли. «Не сплю», — прошептала она в ответ. Теперь испуг показался ей глупым. «Конечно, это не могли быть чудовища. Дворец хорошо охраняется, она это знает. Так откуда им взяться?» Кьёка приподнялась и опёрлась на подушке, усаживаясь поудобнее. Она подтянула одеяло, чтобы прикрыть плечи, и взглянула на брата внимательнее. «Разве пора уже вставать? Хочу тебе кое-что показать. Это ненадолго. Потом вернешься обратно и успеешь поспать до того, как придет придёт тебя будить». Что показать? Спать Кьёка уже не хотела, но все происходящее казалось ей странным и ненастоящим. Отец учил, что во дворце есть распорядок, правила, и их нужно уважать. Сейчас что-то шло не по правилам, и Кьёко не очень понимала, как такое возможно. «Не волнуйся, мы никуда не будем выходить. Подходи через четверть Коку в общую комнату, только постарайся тихо, хорошо?» «Ладно». «Отлично, жду». С этими словами Хидеаки выскользнул за дверь, задвинув Сёдзи, и исчез. Растерянная Кёко послушно сползла с постели, взяла простое голубое кимоно без вышивки, которое надевала только в комнате, и могла справиться с ним без помощи Каи, быстро подпоясалась и вышла следом за братом. Ощущение неправильности происходящего не покидало. Если ее увидят в таком виде, будет большой скандал. Хидеаки, как и сказал, ждал ее в общей комнате. Он сидел на подушке за низким столом И заметив Киоко, молча поманил ее, приглашая сесть рядом. Она робко приблизилась, все еще не веря, что вышла из спальни, пока все спят, и устроилась на соседней подушке. Дворец был непривычно тихим. В этой части и днем бывало неуютно, потому что спальни обычно пустовали, но сейчас Киоко чувствовала какую-то покинутость. Она любила ночь, но любила ее под одеялом в своих покоях где знала каждый угол. В этой комнате она не любила ничего. Пустующая большую часть времени, она казалась ей огромной, почти как тронный зал. Только там, в отличие от этого места, бывали люди. И много, а здесь — одни столы. «Скоро рассвет», — сказал Хидеаки. Они сидели напротив окна, и Кьёко заметила, что его взгляд прикован к горизонту. «Ты когда-нибудь видела, как просыпается Аматерасу?» «Нет. Мама говорит, что все должны спать, когда спят боги. Они не могут нас защищать в этом мире, поэтому мы должны прятаться в мире снов». «Да, мне тоже так говорили», — он усмехнулся. «Хорошая сказка, чтобы укладывать детей вовремя». «Разве это не правда?» Хидеаки хмыкнул. «Если мне когда-нибудь доведется повидаться с Аматерасу...» Я обязательно у нее спрошу. Она же на небе. Ты никогда с ней не поговоришь? Засмеялась Кёко. Хидэаки был гораздо старше ее. Он уже давно учился у Акихиро Сэнсэя и целый год посещал школу Сюгуна, но иногда говорил настоящие глупости. Смотри, он кивнул в сторону окна, и Кёко повернулась. По небу уже разлились розоватые полосы а глубокая синева превратилась в цвет голубой гортензии. «Пойдем на балкон, оттуда вид лучше!» Рассвет впечатлил Киоко. Когда появились первые лучи, она широко раскрыла глаза и старалась не моргать, чтобы не пропустить ни одного мгновения. Хидэаки указал на то место, откуда пробивался солнечный свет, и сказал, «Видишь, а матерасу начинает подъем» а вечером опускается. Значит, где-то внизу ее можно найти. Только представь, мы могли бы встретиться с богиней. И не просто с богиней, а с самой прекрасной богиней всех миров. Поклониться ей и принести дары, и спросить благословения для жителей Шинжу, и даже что-нибудь для себя. Я бы попросила меньше дождей в водном месяце, восторженно подхватила Кёка, Чтобы мы чаще ездили в Малый дворец, и могли больше отдыхать на берегу Драконьего моря. «Вот значит, что для тебя важно!» — засмеялся Хидеаки. «Принцесса хочет больше солнечных дней. Пусть уж богиня постарается для дочери первейшего!» «Пусть постарается!» Она кивнула, стараясь напустить на себя серьезный вид, однако губы все равно расползлись в улыбке. Хидеаки засмеялся громче, но быстро осекся и опасливо обернулся на вход в комнату. «А ты бы что попросил?» «Я?» — он задумался. «Я бы попросил забрать меня в свой мир на небо. Оттуда наверняка открываются лучшие из видов. Я бы хотел увидеть весь мир». «Забрать?» Улыбка Киока тут же потухла, а глаза наполнились слезами. «А я? Ты меня оставишь?» «Что? Нет. Нет, конечно». Он обнял её и прижал к себе, отчего Киока совсем перестала сдерживаться и разрыдалась с громкими всхлипами. Она уже не боялась, что кто-то проснется. Пусть услышат, придут и заставят Хидэаки остаться. «Я тебя никогда не оставлю, слышишь? Сверху я смогу всегда присматривать за тобой. И я попрошу Аматерасу не забирать меня, пока ты не подрастешь и у тебя не появится муж. Я же твой старший брат. Мой долг — защищать тебя от всего на свете, даже от этих слез». Он провел большим пальцем по ее щеке, но только размазал влагу по коже. «Тогда я никогда замуж не выйду», — всхлипнула Кьоко, пытаясь убрать волосы с мокрого лица. Но слова брата подействовали. Ей стало спокойнее. Она даже вспомнила вчерашние слова своей наставницы Айми. «Ваше лицо не должно быть повестью о вашей Каме, что означало всегда сохранять невозмутимость». И выдохнула, отпуская свою грусть, но предательский судорожный всхлип все испортил. Хидоаки, глядя на это представление, рассмеялся, и Киока рассмеялась вместе с ним. Да, ей предстоит еще долго учиться скрывать чувства. Отсмеявшись, они снова посмотрели на восходящее солнце. Оно успело окрасить небо в нежно-голубой и высветить редкие белые облачка, и остаток времени просидели молча. С тех пор это стало их ежеутренней традицией, Хидеаки поднимался за два коку до рассвета с наступлением стражи дракона, чтобы успеть подготовиться к занятиям. И, собравшись, скрёбся в дверь Кьёко, словно заблудившаяся мышь, которой надоело плутать в бесконечных коридорах дворца, и она решила найти быструю смерть, обратив на себя внимание человека. Больше Кьёко не пугалась этих звуков. Они будили ее и делали каждое утро добрее, Она кое-как набрасывала кимоно, в конце концов перестала его даже подпоясывать и бежала в общую комнату. Через пару месяцев слуги перестали делать вид, что не замечают вылазок детей, и теперь с вечера оставляли для них что-нибудь из еды, а в теплое и сухое время выносили подушки на балкон. Позже Кая распорядилась перенести туда и один из небольших столов так что их маленький ритуал превратился в настоящий секрет половины Дворца Лазурных Покоев. Но все слуги надежно хранили детскую тайну, оставляя императора с императрицей в неведении. По крайней мере, так дети думали. Беззаветная любовь Хидеаки к солнечной богине в конце концов передалась Икиоку. Она верила, что та оберегает их, своих утренних детей. Это время стало для нее особенным. С каждым восходом они встречали Аматерасу. Кьёка всегда делала это тихо и благоговейно. Она любила солнце, полюбила солнечную богиню и выучила наизусть все легенды о ней. И хотя это было не принято, поверила в нее даже сильнее, чем в Иннере, мать мира Шинжу, из чего Лона вышел первый человек. Все изменилось через четыре года. Был ясный день, ни единого облака. Весь мир был охвачен взором Аматерасу. Хидеаки отправился с императрицей собирать дикие цветы. Их мать всегда придумывала себе занятия, которые повергали двор в недоумение. Вот и в тот раз. Ей принадлежал самый большой сад империи, а ей понадобилась какая-то трава с полей. Но император давал ей полную свободу и свое одобрение — а дети были счастливы к ней присоединиться, потому брат часто сам просил мать взять его с собой. Но в тот день они не вернулись. С наступлением сумерек отец отправил на поиски отряд, и к утру во дворец привезли бездыханные тела императрицы, принца и четырех самураев, их сопровождавших. Точнее, то, что от них осталось. Сказали, что они подошли слишком близко к Ши, И их растерзали лесные звери. Киоко не помнила, как узнала обо всем. И почти не помнила последующие дни. Слезы и боль где-то внутри, которая разрывала грудь, вот все, что сохранилось в памяти. Да и то смутно. Горечь утраты быстро сменила пустота, которую вскоре заполнила ненависть. Ей говорили, что виноватых нет. Отец, учителя, даже Кая все твердили одно. Звери редко выходят из леса, но и такое бывает. Видно, в тот день они были голодны. Но Кьоку нужно было обрушить на кого-то свой гнев. Она возненавидела лес и мечтала, чтобы отец отдал приказ сжечь его дотла, а потом убить всех животных, что выбегут и успеют спастись. Она тысячи раз представляла себе перед сном, как стоит в первом ряду армии у деревьев и ждет, когда появятся звери, убившие Хидеаки, Убившая маму, этой ненависти хватило на несколько месяцев. А потом и она ушла. После долгих разговоров с акихиро Сэнсэем и Аими сан ярость начала отступать. Учитель говорил, что нельзя никого винить за его природу, а наставница напоминала, что грозы в душе бывают, но важно уметь сохранять достоинство, даже когда рушится твой мир. В итоге Кьёка с ними согласилась. Она поглубже запрятала воспоминания о смерти родных и больше ни разу не проявила своей отчаянной злости. И ненависть к лесу с его животными остыла. Глупые звери не виноваты в том, что хотели есть. Если кто и мог предотвратить несчастье, точно не они, ведомые животным началом. Нет. Но это могла сделать Аматерасу, богиня, наблюдающая за всем с небесной выси, дарующая защиту женщинам и детям, позволила этому случиться. Позволила умереть матери и ребенку. А они так ее любили. Хидэаки точно любил. Он почитал Аматерасу. Каждое утро наблюдал, как ее диск окрашивает черное небо багрянцем, съедая звезды и луну, как он освещает мир. Их мир, который рухнул в тот миг, когда Кёко узнала о смерти своих самых близких людей. С тех пор она решила больше не выходить на их балкон и пообещала себе не встречать ни единого рассвета. А спустя полгода ей приснился сон. Они с Хидеаки стояли там, как прежде, смотрели на темный горизонт без единого проблеска солнца и держались за руки. Его ладонь была холодной и липкой, а смуглая кожа совсем побледнела. "Киоко, прости меня», — прошептал Хидеаки, — и голос его прошелестел опадающей листвой. «Я тебя никуда не отпущу». Она крепче сжала его руку, придвинулась ближе и прижалась щекой к плечу. Кожа брата была холоднее ночного ветра, что трепал ее волосы и распахнутое кимоно. «Тебе всего девять. Прости. Я обещал оставаться дольше. Я должен был сдержать обещание, но не смог. Мне так жаль». Он поцеловал Кёко в макушку, и она подняла голову, чтобы рассмотреть лицо брата. Худое, с бесцветными глазами на выкате и впалыми щеками, оно было совсем не такое красивое, каким она его помнила. Даже его густые черные волосы, вызывавшие у нее зависть, поредели и походили теперь на темно-серые жесткие нити. Почему ты умер, Хидэаки? Это не важно. «Зато теперь мне навсегда двенадцать, и не придется взрослеть», — он горько усмехнулся. «Но ты вырастешь, Кьёко, и станешь сильной, я знаю, я видел. Тебе будет очень трудно, и мне бы так хотелось быть рядом. Но ты сможешь все, сестричка, поверь мне, хорошо? Я буду присматривать за тобой и буду тобой гордиться. Я хочу только, чтобы ты вернулся», — всхлипнула Кьёко. Она ничего не понимала и не хотела понимать. Она только хотела вернуть своего брата. Но Хидэаки покачал головой, и его тело начало таять, рассеиваясь под порывом ветра. Киока потянулась вперед, пытаясь схватить бесплотные остатки тени, и проснулась, ощутив под ладонью мягкую шерсть. Кошка, непонятно каким образом пробравшаяся во дворец вчера. ее кошка! Император удивительно легко позволил ей оставить животное у себя. И сейчас, когда меховой комок потянулся к лицу и, ткнувшись влажным носом в щеку, заурчал, она впервые за все эти месяцы почувствовала себя по-настоящему спокойно, мысленно поблагодарила отца и почти сразу провалилась обратно в сон. В то утро Кьёко проснулась до рассвета и нарушила данную себе клятву. Она снова вышла на балкон. В последний раз. Она смотрела, как солнце, уродливое слепящее солнце, нарушает ночной покой, убивая прохладу. Смотрела, как его горб безобразно вспухает над горизонтом и видела в нем мерзость, не понимая, как могла любить нечто столь отвратительное, несущее лишь сухость, жажду и головокружение для тех, кто посмел задержаться в его свете чуть дольше. Я вырасту, Аматерасу. «Я найду твое ночное убежище, приду к тебе и заставлю тебя ответить». Сейчас Кёко стояла перед зеркалом и, вспоминая тот день, думала, что прошло уже почти 7 лет. Легко было бросаться громкими словами в девять, но гораздо труднее следовать им, когда нужно заниматься повседневными делами и учиться с утра до вечера. От былой решимости и желания отомстить остались лишь отголоски — И громче всего они были слышны в дни рождения. Те самые дни, когда небо неизменно затягивалось плотными тучами, извергавшими нескончаемые потоки воды. Именно в эти дни она вспоминала, почему так любит дождь. Вспоминала, кто виноват в гибели большей части ее души. Стоя в нижнем платье, она наблюдала, как Кая подбирает слой за слоем праздничный наряд, ловко справляясь с каждой тесёмкой и булавкой и вспоминала свое обещание, данное Аматерасу. В ней больше не было той ненависти, но именно сегодня она никак не могла отогнать странное предчувствие, которое словно подталкивало ее к важному решению, но к какому — определить не получалось. Киоко постаралась сосредоточиться на собственном лице в отражении. Вторая служанка вырисовывала жемчужины у брови, но самая крупная никак не выходила ровной. Брови Киоко смущали. В 16 девушки скрывали свои истинные лица, превращая их в бесстрастные маски, так что изогнутые линии стали двумя большими точками у переносицы. Киоко подалась вперед, чтобы рассмотреть их внимательнее, но ее тут же одернули. Ваше высочество, если вы не перестанете крутиться, я и к вечеру не закончу, а праздник уже начался, гости заждались. Не волнуйся, суми «Гости будут ждать принцессу сколько потребуется», спокойно ответила Кая. «Даже если ждать придется до завтра. Так, а теперь повернитесь ко мне лицом и позвольте поправить ваши чудесные волосы». Киоко охотно развернулась и не сразу поняла, что пол ушел из-под ног. Она еще слышала отдаленные голоса служанок, когда мир поплыл и начал погружаться во тьму. Последней мыслью, возникшей из неизвестно какого закутка подсознания, стала «наконец-то». Нарякова ожидательно уставилась на потерявшую сознание принцессу. Кьёко дышала, и это ее успокаивало. Она ожидала подобного и все же не была готова встретить перемены именно сейчас. Действительно ли это то самое пробуждение? И если да, когда она, наконец, очнется? И где носит Каю? Сколько нужно времени, чтобы достать воды? Она нервно дернула хвостом и уселась рядом с головой Киоко, бережно уложенной на подушке, которая Суми в спешке сбросила на пол. Глаза Киоко были закрыты и совершенно неподвижны, а расслабленные мышцы придали ее лицу глуповатое, хотя и довольно милое выражение. Нарико переполняло чувство долга перед принцессой, хотя она не была обязана ей служить. И не клялась в верности, как поступали все жители и работники дворца. Семь лет назад, впервые оказавшись здесь, она увидела не чудовище, ненавидящее ее Каев, не избалованную принцессу, как ожидала, но девочку, убитую горем и снедаемую ненавистью, одинокую девочку без друзей, девочку совершенно потерянную, не знающую ничего ни о себе. Не о настоящем мире за пределами ворот ее богатого дома. Нарико осталась, потому что богиня велела дождаться, когда проснется дар, и первые годы Нарико даже верила в то, что после сможет уйти. Но вот этот день настал, и Нарико больше не могла себя обманывать. Ей пришлось признать, что Кьёко нужна ей не меньше, чем она была нужна Кьёко. До Кьёко у Нарико не было семьи. До Йоко Нарико и не думала ею обзаводиться. Она хорошо помнила тот день, когда ее призвала богиня Канон. Для других Бакенеко подобное приглашение стало бы величайшей радостью и честью, но не для Нарико. Она была чужой среди своих. Из тех, кто крадет то, что плохо лежит, калечит тех, кто косо смотрит, и совсем не считается с тем, что живет во владениях богини Милосердия. В конце концов, раз она милосердная, все простит. Ей действительно все сходило слаб. Иногда она спускалась с гор и гуляла по шику в облике лесы. Иногда она крала запасы вяленого лосося у своих соседей. Иногда, если настроение было особенно скверным, забредала в страну Йоми и ловила души мертвецов, ищущих покоя. Приводила кого-нибудь из них в мир живых, и устраивала переполох с размахом на все западные земли. И вот Канон наконец призвала ее к себе. Это случилось однажды утром. Нареко проснулась и просто поняла, что пора. Пришло время идти. Это же знание появилось и у всех в округе. Зачем ее призвали, неизвестно. Но горы гудели от слухов, А некоторые из Бакенеко даже не скрывали радости и раньше времени принялись праздновать наказание несносной нареко громкими криками о долгожданном возмездии. Та же, в свою очередь, не поверила, что обратила на себя внимание самой Канно. А когда поверила, решила спрятаться. Затем все-таки сочла игру в прятки с богиней бесполезным занятием и подумала о том, чтобы сбежать. Однако и эту идею быстро отвергла. Куда бежать, когда везде тебе желают скорейшей смерти? Разве что сразу к мертвым? Что тоже не казалось такой уж хорошей идеей, ведь ее и там недолюбливали. В конце концов Нареко решила достойно принять судьбу, какой бы та ни была. Поднимаясь в гору, она гадала, что же ее ждет: смерть, изгнание, бессмертие в пытках и муках? «Может, что-то похуже?» Никто до конца не осознавал власть богов и их настоящие возможности. Подъем был долгим, невыносимо долгим. Нареко устала, ее мучила жажда, она десять тысяч раз прокляла всех, кто придумал, что богам нужно селиться на вершинах гор. Но при этом в глубине своей темной души надеялась, что гора никогда не закончится». Кто знает, что ее ждет, когда она доберется до цели. Но подъем все-таки закончился. Нареко достигла вершины и осмотрелась. Голые скалы превратились в зеленое плато, тучи остались внизу, а здесь наверху было тепло и одновременно свежо. Бесконечный цветущий сад, созданный самой природой, прятал в себе озеро, на берегу которого возвышался дворец. Дворец в Шинджу, который она увидела позже, ее не впечатлил. По сравнению с чертогами каннон, он казался грязным, обшарпанным Минка, с еще более убогими пристройками. Дворец богини был чист, как ее ками, и также светел. Осознав его величие, нареко перестала бояться. Разве может тот, кто живет здесь, желать хоть кому-то зла? Нет. «Канон — милосердная богиня! Канон не причинит ей боли!» Нареко подошла ко входу и бесстрашно шагнула внутрь. «Наверное, богиня где-то там. Вряд ли для встречи с ней придется плутать по замку. Скорее всего, нужно идти прямо. Ни в одной легенде никто попусту не бродил по покоям. Все находили богов сразу, как только заканчивалось описание красоты их обители». Перед ней открылся большой круглый зал. Большой и совершенно пустой. Один лишь трон стоял в середине помещения, да так, словно изначально задумывался пустым. Картинка не выглядела незавершенной. Все на своих местах, только канон не видно. Нареко! Голос раздался ниоткуда и отовсюду. Нареко задрала морду и посмотрела на расписные своды. Любопытно, кто их расписывал. Среди Бакенеко не бывает выдающихся художников. Хотя некоторые и пробуют себя в искусстве, все-таки они остаются охотниками. Значит, это кто-то другой. Впрочем, об этом можно подумать и позже. Пока хорошо бы разобраться, откуда исходит голос. Рада тебя видеть! Воздух впереди замерцал и уплотнился. Постепенно начали проявляться очертания силуэта. Она стояла подобно человеку на двух лапах, и длинный хвост обвился вокруг них. Передние же произвольно повисли с плеч. Черты морды обрисовались чуть позже — большие глаза, небольшой черный нос и, конечно, усы. Уши показались на непропорционально огромными, но, на удивление, подходящими ко всему прочему. То, что на первый взгляд казалось изъяном, нарушением гармонии, было совершенством. Все так, как нужно. Наконец, богиня воплотилась окончательно и шагнула навстречу. Она по-прежнему стояла на двух лапах, как бакемоно, и этого нареко понять уже не смогла. Сама она всегда предпочитала использовать четыре, так устойчивость и скорость не в пример выше. «Надеюсь, ты не сильно устала, пока добиралась?» Мягкий урчащий голос проникал в разум и успокаивал. Нареко, конечно, устала, но эта усталость была тысячи лет назад, а сейчас она ощутила полное умиротворение. «Нет, госпожа, со мной все хорошо», — она подогнула передние лапы в поклоне. «Рада слышать». Канон улыбнулась, не спеша подошла к трону и устроилась на нем, уложив длинный гладкий хвост на колени. «Надеюсь, тебя не смущает мой внешний вид? Я не была уверена, как мне явиться. Признаюсь, не очень люблю ходить на четырех лапах, а принять свой истинный облик было бы невежливо. Так что я предпочла нечто среднее». Если бы на реконе забыла сделать вдох, она бы поперхнулась воздухом. «Невежливо?» «Госпожа Канон, величайшая из богинь, мудрейшая и всевидящая, беспокоится о том, как выглядит, когда появляется перед подопечными?» Это показалось странным, немыслимым и даже смущающим. Бакенко -э в своих преданиях представляли Канон грозной богиней, милосердной, но гордой. Той, кто никогда ни в чем не сомневается, ведает истину и без колебаний говорит правду. Богиня, стоящая перед ней, не походила на ту, которой все возносили молитвы, и тем не менее нареко прониклась к ней еще большим уважением. Нужны недюженная смелость и огромное сердце, чтобы принимать во внимание мнение кошек и считаться с ними, когда, казалось бы, можно просто повелевать и править, как заблагорассудится. «Все прекрасно, госпожа! Вы выглядите восхитительно!» Нарико не врала. Да и не смогла бы. Она вдруг осознала, что этот вид прямоходящей кошки ей нравится? Словно канон такая же, как они, но выше и лучше. Вероятно, она и на двух лапах посоревнуется и в устойчивости, и в скорости с любой из Бэкэнэ-Кона четырех. Есть в этом что-то... что-то, чем можно восхищаться. Канон улыбнулась. «Что ж, тогда перейдем сразу к сути». У меня есть к тебе некоторое дело. Дело? Нареко готова была услышать все, что угодно. Наказание, прощение, выговор, что-то, что касается ее поведения, даже приговор. Но дело? Задание от богини? Для нее? Да. На востоке, в драконьем море, есть остров. Ты наверняка о нем слышала? Конечно, она слышала. Шинджу? Страна, созданная богом в Ватацуми, морским драконом. Страна, с которой Йокаи воевали тысячу лет назад. Этот клочок суши населяли люди, которые каким-то образом сумели выжить в войне с жителями материка. Нарико кивнула. «Ты наверняка слышала о войне между материком и Шинджу, правда?» Поговаривают, людям с острова удалось выжить только благодаря наследию в Ватацуми. «Бога дракона?» Нареко ничего не слышала о его наследии. Она особо не думала о жизни за пределами гор, иногда заглядывала к соседям в Шику или Йоми, но не более. В сторону Востока ее мысли даже не обращались, и ей никогда не было за это стыдно до этого момента. Верно. В то время в каждом поколении наследников императора рождались дети с сердцем дракона. В определенном возрасте К сожалению, сейчас никто не знает, в каком именно. В детях пробуждалась кровь предка, и они получали возможность принимать любой облик. Это божественный дар. Только представь, на что способен человек, который в совершенстве овладеет этим искусством. В его распоряжении окажутся сила, ловкость искрытность всех животных, птиц и насекомых. Такому бойцу нет равных в сражении. Что-то подобное Наряко все таки слышала от мертвецов, но это были дела давно минувших дней. К чему сейчас об этом вспоминать? Если только... Вы ведь не хотите сказать, что... В Шинжо родился ребенок с сердцем дракона. После войны этот дар исчез. Ни один человек, рожденный в мире и покое, не был им наделен. И лишь сейчас, впервые за несколько поколений, Появилась девочка с силой Бога. Девочка? Принцесса. Принцесса? Нареко, ты разумная кошка, не зачем повторять. Или ты подвергаешь сомнению мои слова? Простите, госпожа, я просто поражена, как и все мы. Первый божественный воин за тысячу лет. Юная принцесса? Посмотри на нас с тобой. Разве ты уступаешь хоть одному коту? Нарико оскалилась и насмешливо фыркнула в своей гордыне, позабыв о манерах. Но тут же взяла себя в лапы и, вернув морде серьезное выражение, мотнула головой. В же свои традиции. Женщины продолжают род, а мужчины правят. Принцесса подрастает, ее, вероятно, уже начали обучать грамоте и танцам. С рождения ее обручили сыном местного военачальника, чтобы соединить две великие семьи. Пока она еще совсем юна, но ее путь предопределён. Что будет дальше, ты сама, полагаю, понимаешь. Тоска. Нареко, Необходимо уважать чужие традиции. Зачем? Нас это... Хвала канон... Она запнулась. Ой, то есть вам. Нареко стыдливо склонила голову. В общем, нас это не касается. Где Шинджу, а где мы? Богиня нахмурилась. «Боюсь, это касается всех. Подобные события не случаются просто так. Древние силы не выбирают людей для забавы. А нельзя просто спросить у Ватацуми?» Ватацуми передал свой дар тысячу лет назад. С тех пор он живет сам по себе и ни с кем за все время не виделся. К тому же, эта часть его Ками больше не подчиняется Богу. Часть божественной Ками в руках смертной девочки. Серьезное дело. Вы полагаете, снова будет война?» Нарико, не забывай, с кем ты говоришь». «Точно. С всеведущей канон. Она не строит предположений. Линии судеб определены, но не неизменны. Хочется верить, что до такого кровопролития, какое случилось десять веков назад, не дойдет. Как бы то ни было, твоя задача — узнать все, что только можно о принцессе» и по возможности склонить ее к дружбе с Йокаями. Разве боги вмешиваются в дела людей? А разве я вмешиваюсь? Канон улыбнулась, и тепло разлилось по телу на реко от ушей по хребту до самого кончика хвоста. Это лишь одна из возможностей в переплетении судеб. Шанс, наконец, объединить земли. Впервые за все время существования мира этот шанс нам предоставился. Мы получили возможность поставить точку в распрях и скрытой ненависти, что тянется столетиями. Мы можем изменить мир. Как не попытаться?» Нареко с удовольствием не пыталась бы. Ее все устраивало. Она жила своей жизнью, никого особенно не трогала, делала, что хотела, и ей ничего за это не было. Прекрасная жизнь. Изумительная. Всем на зависть. Променять ее на попытки наладить связь между людьми и Йокаями? Так ей было плевать и на тех, и на других. Она даже с кошками не очень-то ладила. Какое ей дело до остальных? Но Нарико не привыкла говорить правду. Особенно, когда эта правда может разозлить богиню, в гостях, у которой ты находишься. Особенно, когда ты не почетный гость, а можно сказать, самая известная преступница Яманеко. Поэтому впервые с момента, как оказалась здесь, она сделала то, что умела так же хорошо, как убивать и примерять чужие ки. Она соврала. «Вы правы, госпожа. Мы обязаны попытаться». Канон снисходительно улыбнулась. «Милая Нарико, такая бойкая за стенами этого замка и такая послушная здесь. К чему эти притворства? Неужели ты боишься меня?» Конечно, она боялась. «Не стоит. Я не из тех, кто станет наказывать за выбранный путь. Каждое твое действие имеет последствия, и вся ответственность за последствия на тебе — это уже достаточное наказание за любой выбор. Так что прекращай изображать послушание». «Ладно, нареко и не думала прекращать». «В общем, — Канон вздохнула, — мне нужно, чтобы ты отправилась в Шинджу». «Что?» Вопль получился истошный, такой же, как если бы на реко отдавили хвост, ну, может, немного ниже, на полтона. Она ожидала, что ее могут изгнать из Яманыко, но чтобы выселить с материка, не слишком ли суровое наказание от богини Милосердия? «Вот сейчас ты больше похожа на себя настоящую», — заметила богиня, по-прежнему улыбаясь. «Я хочу, чтобы ты отправилась на остров и отыскала принцессу». Впрочем... Это будет нетрудно. Просто вступай в столицу к императорскому двору. Понаблюдай за девочкой. Узнай, раскрылся ли ее дар. Если еще нет, дождись, когда это произойдет, и постарайся сделать так, чтобы тебя не поймали. Люди в столице чтут старые традиции и пока не готовы заводить дружбу с вам подобными. Ты все поняла? Я? Погодите, почему я? Не ты ли самая изворотливая из всех Баканеко? -э -э Ты не уступаешь в хитрости даже кицуне и нагицуне, а некоторых и превосходишь. Уверена, если бы нужно было перехитрить Девятихвостую, ты бы и здесь что-нибудь придумала. К тому же тебя не обременяют близкие отношения на Яманыко. У тебя нет семьи. Сама понимаешь, я бы не стала отправлять чью-то мать или отца, даже супруга, на неопределенный срок через море. Нареко понимала. Но плыть по морю казалось сомнительной идеей. А идея попытаться прижиться во дворце императора, в стране, столица которой, судя по всему, столица ненависти к Йокаем, еще сомнительнее. Она взглянула на богиню, пытаясь отыскать в ее взгляде ответ на рвущийся из ее души вопрос «За что?», но встретила только милостивую улыбку. Может, богиня говорит правду? А может, это и есть ее способ наказать Нарико за все проступки разом? Как бы то ни было. Противиться воле канон она не смела. «Я все сделаю, госпожа. Можете на меня положиться». В праздники Сёгун всегда освобождал от службы своих самураев. В мирный Шинджу давно не было воин. А потому даже сейчас, когда безопасность империи находилась под угрозой, мазехиро сам без лишних слов отпустил всех, позволяя насладиться отдыхом. Он привел отряд в город, когда до стражи дракона и рассвета оставалось по меньшей мере Трикоку и сказал «Отдохните завтра как следует, чтобы к следующему рассвету быть готовыми к долгому пути». Воины спешились и передали лошадей конюхам. «Но разве праздник не продлится дольше?» — уточнил Кио, принюхиваясь к аромату сладостей, уже заполнившему дворец. «Продлится, но не для нас. Через сутки...» «Жду вас у ворот покоя». На этом они и разошлись. В Шинджу работа и служба в праздники считалась едва ли не преступлением. Работали только те, кто готовил и подавал еду, обслуживал придворных и развлекал народ. Даже охраны во дворце оставалось немного, ведь в большом ее количестве не было никакого смысла. Отдыхающие стражники и самураи пугали народ ничуть не меньше, а то и больше, тех, что оставались на службе. И еще, конечно, торговали купцы, для которых любое празднество — возможность разбогатеть. Они открывали свои лавки задолго до рассвета и закрывали глубокой ночью. А многие из местных семей так и вовсе не прятали товар ни на коку, сменяя друг друга и держа лавки открытыми всю ночь. Хотеку нравилась суета городской жизни, хотя он и не мог понять беспечности жителей столицы. Праздность мирного населения была ему чужда, несмотря на то, что с восьми лет он сам стал его частью и жил в городе у добрых людей. Мать заботилась о нем и учила видеть красоту всего сущего, а отец воспитал в сыне гордость и справедливость. Единственное, что никак не удалось привить Хотеку, так это любовь к простому труду. Он явился к ним нелюдимым ребенком, готовым драться из-за любого косого взгляда. Когда он изъявил желание стать самураем, никто не удивился и не препятствовал. Воинам хорошо платили. Хатэку полагал, что именно благодаря этому его отдали на обучение при дворце, иначе родители, вероятно, привлекли бы его к семейному делу. Но даже если так, это нисколько не умаляло его благодарности. Дом семьи Фукуи, куда он направлялся, расположился вдали от дворца, на четвертой линии, объединяющей кварталы между третьей и четвертой улицами, в глубине переплетения переулков, так как жизнь у проспектов могли себе позволить лишь знатные семейства столицы. Не доходя до шумного перекрестка четвертой улицы и центральной дороги Синего Дракона, Хотеку свернул на улочку, над которой выселись покосившиеся от времени и непогоды крыши. «В воздухе пахло помоями, но к этому привыкаешь за месяц». Что уж говорить о десяти годах. И хоть дома здесь не слишком богаты, Хотеку знал, как ему на самом деле повезло оказаться именно в этом квартале. Он с самого начала был вполне доволен этим местом. А позже, изучив весь город и особенно северную его часть, он всем сердцем благодарил Акита. Выноси и ши, проще всего было войти с севера по главной дороге, но волк заставил Хотеку обойти город и зайти с юго-восточной стороны. Здесь он и обрел спокойную жизнь. Тем не менее, живя среди людей, Хотеку каждый день таился от них. И потому любой праздник для него был лишь очередной декорацией к жизни изгнанника, живущего в чужой шкуре. Беспечность, с какой другие относятся к своим жизням, казалась ему слишком наивной, ведь сам он никогда не чувствовал себя в полной безопасности, всегда готовый обороняться. И каждый раз осознание беззащитности дворца вызывало неясное беспокойство и внутренний протест. Но самураям велели отдыхать. Потому он вошел в дом, снял доспехи, сменил одежду и даже заставил себя поспать пару коку, прежде чем отправиться на поиски родителей. Они торговали шелком, и все свободное от службы время он посвящал помощи тем, кто был достаточно добр, чтобы приютить сироту без рода и племени, дать ему дом, любовь и образование. Они наверняка давно ушли на рынок, чтобы успеть пораньше разложить товар. Так и оказалось. Мама обнаружилась на своем обычном месте среди прочих купцов. Она предлагала женщинам один из тех шелковых нарядов, что изредка шила сама по неизвестной даже ей самой причине. Редко кто покупал готовые кимоно. Все, кто мог себе позволить расшитые дорогие наряды, заказывали их у мастериц, потому отец не любил эту причуду Мики. Говорил, что та лишь переводит дорогую ткань, тратит время, а потом продает за бесценок то, что вышло другим торговкам. Уверяю, Карисан, ваш муж это оценит. Возьмите еще это верхнее кимоно. Мика лихо подхватила наряд цвета штормового моря и чуть поводила руками под тканью, чтобы в неярких лучах восходящего солнца переливались вплетенные в нее серебристые нити. Хотеку знал эти приемы едва ли не лучше, чем содержание обучения самураев. Когда-то он сам помогал в семейном деле, хотя и не очень это любил. Но Мика пользовалась детским обаянием Хотеку, а женщины доверяли его мужскому, пусть и незрелому вкусу, который в основном заключался в том, чтобы рекомендовать товары подороже, и не могли устоять перед очарованием, искусно отточенным под материнским контролем. «Чудесная работа, Мика-сан!» Пожилая женщина осторожно погладила ткань, но затем, словно спохватившись, неуверенно отдернула руку. Мика тут же наклонилась ближе, и что-то заговорщицки прошептала покупательница. Хотеку был уверен, что она предложила отдать кимоно за полцены в благодарность за покупку сразу двух нарядов. И судя по тому, как женщина просияла и потянулась за монетами, он не ошибся. Хотек, вот и здесь!» — воскликнула Мика, пряча монеты в рукава. «Отпустили все же на праздник, а?» «Здравствуй, мама!» Он слегка поклонился, но Мика махнула рукой, вышла из-за прилавка и обняла сына. «Да, отряд распустили!» Дали день отдыха. Ох, так с этим покончено. Я уж не знаю, что там во дворце случилось. Не смотри на меня так, не буду я выпытывать. Так вот, чтоб там ни было, я рада, что это кончилось. Не хватало нам тут еще бед от юкаев или кого там, спасибо, тацуми еще принесет. Хорошо, что вы вернулись. Вообще не понимаю, зачем самураев куда-то отправляют. Столицу надо охранять а не разъезжать по округе. Все важное оно тут». Она обвела руками рынок, кивнула сама себе и вернулась за прилавок. «Уж ты знаешь, как надо, конечно!» засмеялся подошедший отец и сбросил с плеч два мешка. «А я иду, смотрю, макушка знакомая маячит впереди», обратился он к Хотеку. «Думаю, ты не ты, кричать не стал. Надолго с нами? Что стоишь, бери!» Он кивнул на принесенные мешки. Выкладывай, будешь помогать. Шикудо, дай ребенку отдохнуть. Этот ребенок целую страну защищает. Уж с тканями твоими справится. Вот именно. Он и так света матерасу не видит за своей службой. Пусть во дворец идет. Что ему тут с нами болтаться? Иди, сынок, иди, отдыхай. Посмотри, какие новые гравюры на продажу привезли, какие стихи. «Иди на приезжий рынок, там есть что купить». Мика вздохнула, и Хотеку в который раз подумал, что можно было бы и спросить место на рынке у жемчужных ворот. Но он все еще считал свое положение недостаточно высоким и полагал, что Сюгун не слишком к нему расположен, боясь показаться не по статусу напористым, который год не решался на ходатайство. И хотя любой желающий вроде бы мог подать прошение с перечнем товаров и образцов, Жителям столицы место на первой улице давали только в исключительных случаях, по просьбам знатных домов. Именно поэтому на рынке у жемчужных ворот торговали редкими товарами из далеких земель, где почти никто из Иносе не бывал и вряд ли побывает хотя бы раз в жизни. «Мама, я принесу тебе новые стихи того поэта из Западной области» или «Роман с восточных островов», пообещал Хотеку, опустошая мешок и развешивая товар. Отец уже все принес. Работы для него здесь в самом деле не осталось. С покупателями никто лучше мамы не договорится. «Отец, а ты не завидуешь, что мне можно развлекаться? Сам знаешь, Ватацуми не одобряет работу в такие дни». мне не надо на новые стихи с Запада зарабатывать для твоей матери». Шикудо усмехнулся и развязал второй мешок. С неба упало несколько крупных капель. «Ох и не знаю». Чем его так зацепила принцесса? Но каждый год в этот день под дождем торгуем. Он осмотрелся и подтащил мешки подальше под навес. «Иди уж, отдыхай. Все равно тебе тут делать больше нечего». Хатек улыбнулся, поклонился и уже собрался уходить, как Мика окликнула его. «Сынок, постой!» «Передай от нас скромный подарок принцессе». Она протянула ему сверток, перевязанный лентами и жемчужными нитями. Шикудо покачал головой, но ничего не сказал. Все понимали, что у принцессы и без того нарядов не счесть, но сегодня любой мог преподнести дар императорской дочери. Так что Хотеку принял сверток и поклонился, пообещав маме доставить его во дворец. Приезжий рынок особенный и потому самый многолюдный в городе. Очереди из прислуги в разгар дня могли доходить не то что до жилых районов, а даже пересекать всю первую линию, доходя до второй, а иногда и до третьей улицы. Каждый старался раньше других отыскать редкий экземпляр для своих господ. Хотеку заприметил край толпы на середине первой линии, благополучно прошел мимо, свернул на перекрестке и пошел по первой улице на запад, в тихую и безлюдную часть города. Там, дойдя до угла, он спокойно миновал стену, окружающую дворец, через ворота Победы, перебросившись парой слов со стражей и побрел мимо домов прислуги обратно на восток, туда, откуда уже доносился шум гостей. Стало совсем темно, тучи плотно затянули небо, и солнце едва пробивалось сквозь них. Но Хотеку хорошо чувствовал время и понимал, что стоит поторопиться. Принцесса должна вот-вот появиться и начать прием. Если он поспешит, то успеет преподнести свой дар одним из первых, Еще до того, как она устанет и перепоручит слугам принимать подарки. «Хотеку-сан! Как хорошо, что вы здесь!» К нему подбежал совсем юный ученик. Видимо, его сегодня подрядили разносить новости между стражниками, чтобы никто не уходил со своего поста. «У нас тут совсем растерялись. Сюгуна нет, никого из старших тоже. Принцесса не появляется, хотя по распорядку должна была уже принять две дюжины гостей». «А император?» Император тоже не выходил. Никто не знает, что делать. За ними посылали? Только что служанок отправили. Но я увидел вас и решил сказать. Вы тут единственный из самураев Сюгуна. Может, что-то знаете? Ничего не отменялось, не переносилось. Насколько мне известно, нет. Хоттеку задумался. Он был не вправе отдавать распоряжение. И тоже нет? Не видел. Похоже, боги сегодня не в духе. «Младшие военачальники сегодня на службе. Отыщи кого-нибудь из них». «И найди-си Уж глава ведомства церемонии наверняка сегодня на службе. Ему и стоит заняться этим вопросом». «Да, Хотеку-сан». Мальчишка поклонился и убежал к северной части сада. А Хотеку отправился туда, где располагался дворец лазурных покоев. Хотя за императором и принцессой уже послали слуг, беспокойство не позволяло Хотеку пойти веселиться». А ведь он знал, что нельзя оставлять дворец без присмотра. Нельзя на празднике, когда здесь собираются гости со всех уголков страны, отпускать лучших воинов. Он только надеялся, что в что-нибудь действительно серьезное вокруг, скорее всего, стоял бы шум, а не тишина и полное непонимание происходящего. Хотеку тысячу раз проклял себя за то, что оставил свои клинки. Кому пришло в голову, что их нужно носить только во время службы, «Разве долг самурая не предполагает, что он несет службу всегда?» Он подошел ко входу, торопливо кивнул стражникам, и те впустили его внутрь. Там, не в пример уличному веселью, царил полный беспорядок. Не такой, как при новости об исчезновении Кусанаги, но исполненный той же растерянности и отчаяния. Хотэку сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в лица пробегающих служанок и заметил наверху Каю. Она спешила по галерее с миской в руках, Ее вид был обеспокоенным, но сосредоточенным. Хотеку взлетел по лестнице, забыв про манеры, и возник перед девушкой до так, что та от неожиданности чуть не опрокинула на него миску. «Хотеку-сан!» Она поклонилась, но не сумела скрыть раздражение в голосе. «Прошу меня простить, я тороплюсь». «Кая, что здесь происходит?» «Киоко Хима нехорошо. Прошу меня извинить, я ей нужна». Она еще раз поклонилась и быстро зашагала прочь, не дав Хотеку задать новые вопросы. Она стояла на островке посреди кокора и вдыхала аромат свободы. Дом. Здесь, где заканчивались стены дворца и открывалась ровная безмятежная гладь озера, она чувствовала настоящую жизнь. Место, где можно выдохнуть и побыть собой, не опасаясь чужих глаз и суждений. С поверхности воды на нее смотрела черноволосая девушка, чьи глаза сверкали лазурью, отражая цвет священного озера. Она стояла в простом, всего в два слоя тонкой полупрозрачной ткани, платье того же цвета. «Какое прекрасное!» — подумала Киоко. «Какое оно свободное!» Словно из легенд о первых временах. Отражение пошло рябью. Легкий ветер заиграл с распущенными волосами, забрался под тонкий шелк и прохладой коснулся кожи. Но Киоко это не беспокоило. Так странно. ее больше ничего не беспокоило. Впервые за свою недолгую жизнь она ощущала настолько глубокое умиротворение. Ни одна из бесчисленных медитаций и молитв не приносила ей такого покоя. «Я надеялся, это никогда не повторится», Голос древний, как само мироздание, прошелестел за спиной, сливаясь шумом священных сосен. Неужели люди так скоро забыли тяготы войны? «Войны?» Киоко обернулась. «Но у нас нет войны». Детям Ямото, не так ли?» «Принцесса Киоко». Она склонила голову перед мужчиной, чье лицо было слишком молодо для столь проникновенного голоса. «Таким обладают лишь старцы и правицы. «В вашем мире меня звали Мьямото Ичиро». Это имя показалось смутно знакомым, словно из прошлой жизни. «Простите, я...» «Ты не помнишь?» «Все это место...» Он неопределенно взмахнул черной рукой. Тонкие пальцы прорезали тьмой густой туман, царапая длинными когтями пространство. «Оно не для живых. Счастье, что ты помнишь свое имя». Он усмехнулся, но в этой усмешке не было и намека на веселье. Киок усилилась вспомнить имя. Она его знала, точно знала. Но любые догадки ускользали из головы, не успевала она их осознать. «Тебя позвала кровь дракона. Я был первым и служил проводником для многих, но в наивности своей верил, что это навеки в прошлом. Ох, не смотри так. Когда вернешься, ты все поймешь. «Вернусь куда?» «Туда, где в тебе нуждаются. Туда, где тебе предстоит вершить судьбу своих людей. Прошу прощения». «Не стоит. Время пришло». Голос зашептал в унисон с ветром, что нарушал покой воды. «Подойди». Киоко сделала шаг и всем телом подалась вперёд. Каждая её частичка тянулась к Ичиру, как ребёнок тянется к матери в поисках утешения и покоя. Она чувствовала, что может верить ему, хотя и не могла объяснить это себе, да и не пыталась. Он протянул руку и коснулся ее груди, самой середины. «Здесь твое сердце!» Мамин голос и тепло ее ладони прорвались в сознание из воспоминаний таких далеких, словно они были чужими. «Сердце!» Она прислушалась. В ответ тишина. Киоко подняла удивленные глаза на Ичиру. Разве оно не должно биться? Оно спало. Черная ладонь прижалась плотнее, так что изогнутые когти оцарапали кожу сквозь шелк. Внутри разлилось тепло. Оно заполнило собой сначала грудь, затем живот, шею и плечи, голову, а в конце концов все тело целиком постепенно усиливаясь, превращаясь в жар, обжигая изнутри, разъедая сосуды кипящим пламенем, в которое превратилась кровь. «Милостивый вот отцуми у нее жар!» — обеспокоенный голос Каи прорвался сквозь тягучую багровую слепоту. На лоб Киоко плюхнулась мокрая ткань, и капли побежали за шею. «Кая!» — простонала Кьёко, пытаясь разлепить веки. «Глаза нестерпимо зудели». Ох, госпожа, не поднимайтесь, не говорите, вам нужно сбить жар. Кая, повторила Кьоко, на этот раз получилось тверже. Нет-нет, молчите, я обо всем позабочусь. Кая, если ты сейчас же не уберешь эту тряпку, я попрошу на реконе опрокинуть на тебя миску с водой. Воцарилось молчание. Капли все так же стекали по шее, мочили волосы и подушку. Киоко удалось наконец раскрыть глаза, и только встретив ошарашенный взгляд Каи, она поняла, какую грубость позволила себе. Пусть Тай была служанкой, но Киоко всегда была с ней вежлива и терпелива. Я, простите, Кая быстро справилась со своим удивлением и убрала ткань. Просто у вас жар. Она коснулась у лба Киоко и запнулась. То есть был жар. Как странно. Теперь все в порядке? Кёко подтянулась выше на постели и села, опираясь на подушки. «Кажется, я опаздываю на праздник, не так ли?» «Вы уверены?» «Кая, гости со всей страны собрались, чтобы поздравить меня с шестнадцатилетием. Точнее, чтобы отпраздновать нашу с Ёши свадьбу. Но как сложилось, так сложилось. Я не могу разочаровать их вдвойне. Мы и так заставили их ждать. Кстати, как долго?» «Солнце как раз добралось до вершины». «Как уже?» Кьёко отбросила одеяло и осмотрела ночное платье. «И раздеть успели. Да что ж такое? Ладно, собираемся. Мне нужно предстать перед гостями в подобающем виде. Где Суми?» «Я схожу за ней. Заодно унесу миску». Кая поклонилась и скрылась за дверью. Нареко до этого сидевшая у окна, подошла к постели и запрыгнула на колени к Кьёко. «Полагаю, теперь ты действительно стала взрослой». «Ну да. Правда, не так я себе представляла свои шестнадцать». «Кстати, Ичиро Ямото это же...» Киёко напряглась, силясь вспомнить, откуда знает имя из своего сна. «Понятия не имею. Погоди, это же тот самый император!» Она сняла с колен к неудовольствию кошки, встала с постели и набросила кимоно. «Если я не ошибаюсь, он упоминается в легендах о сердце дракона». «Мне нужны свитки. Или Акихиро-сенсей». Она бросилась к двери. «Не хочу вставать на пути у открытий и откровений, но я бы на твоем месте не выходила в таком виде из комнаты. Сейчас во дворце полно людей. А если ты пробежишься вот так по саду до павильона памяти, хорошенький же получится праздник». Нарико ехидно мурлыкнула и улеглась на еще не остывшую постель. «Да, да, пожалуй, ты права. Надо послать кого-то за учителем». Киоко, успокойся. Тебе надо взять себя в руки». «Слушай, мне снился император из легенд. Тело изнутри сгорало, а Кая кинула мне на лицо мокрую тряпку, думая, что меня лихорадит. А сейчас смотри, все в порядке». Киоко всмотрелась в собственное отражение. Коснулась лба. Он был слегка влажный от воды, но нисколько не горячий. «Я не могу взять себя в руки. Что-то не так». «Естественно». «Теперь все не так», — проурчала Норико. Кьёко обернулась к ней. Кошка лежала и даже хвостом не вела. «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, что». Норико все таки села и напустила на себя особенно важный вид. «Девочка с сердцем дракона, наследница клана Миямото, потомок древнего бога в Этацуме. В тебе течет его кровь, а Шинджу грозит опасность». Это должно было случиться. отцу ради, Нарико, убери это выражение со своей мордой, иначе я не смогу воспринимать тебя всерьёз». Нарико кинула недовольный взгляд на Киоко, та как раз уселась обратно на кровать и похлопала по коленям, приглашая кошку вернуться. «Когда ты так разговариваешь, мне приходится напоминать себе, почему я не могу тебя убить и занять твое место». Нарико не сдвинулась с места. По ее спине прошла рябь. Я не думала, что оно произойдет сейчас, когда на нас столько всего свалилось. Но, видимо, только так оно и происходит. «Сердце дракона, значит?» Смешная шутка. Это же сказки для детей. Разве? А мне казалось, это ваша история. Не путай исторические труды с легендами. Легенда — это всегда кусочек истории. Приукрашенный, перевранный, но все же основанный на том, что действительно происходило. Да брось. Даже если верить, эти герои исчезли много сотен лет назад. Нет никаких подтверждений существования сердца. Оно ведь передавалось только по главной правящей ветви. Как думаешь, я бы знала, если бы мой дедушка умел превращаться в кого угодно? Может, знала бы, а может, нет. И герои не исчезли. Просто кровь в Атацуме не давала о себе знать за ненадобностью. А теперь Шинджу грозит опасность, и потому сердце в тебе пробудилось». Нарико укоризненно подняла глаза. «Поверить не могу, что должна тебе все объяснять. Кто из нас родился в Шинджу и большую часть своей жизни провел, читая свитки о прошлом империи? Это бессмыслица. Попробуй. Попробуй что?» Кёко начала раздражаться. В другое время она бы с радостью поддержала эту безумную теорию и поглубже зарылась в архивы, расспросила бы учителя, но сейчас ей хотелось, чтобы этот день поскорее закончился. Она хотела разобраться, почему Миямото Ичиро, император, правивший в начале войны, приснился ей. И, может быть, показаться лекарю, чтобы понять, откуда взялась эта внезапная слабость, уложившая ее в постель. «Превратиться!» — Нарико и не думала отступать. «Хотя не уверена, что у тебя сходу получится. Но ты родилась не просто так». И, думаю, не просто так Кусанаги украли накануне дня, когда ты вступаешь в семнадцатый год. Киоко встала и начала нервно расхаживать по комнате. «Милостивый Ватацуми, да где носит Каю? Мы и так потеряли уйму времени. Не пытайся уйти от разговора. И не смотри на меня так. Ты умеешь превращаться, а не испепелять взглядом». Киоко остановилась и покачала головой. Наряков вздохнула. «Хорошо, давай так. Миямоты и Чиро. Что о нем известно?» «Император времен войны». «Вот. Я не разбираюсь в тонкостях вашей истории, но даже я знаю, что отличает этого императора от остальных». «Опять ты об этом», — застонала Киоко. «Люди проигрывали войну, так? Никто тогда не умел сражаться». «Этот остров мирно процветал, и, согласно вашим легендам, нападение Юкаев застало его жителей врасплох. Все, кто жил на западе Шинджу, были убиты или бежали на восток. Все, кто стремился к проклятому берегу сражаться за свою землю, гибли от клыков и когтей». Нареко угрожающе подняла лапу и оскалилась, демонстрируя агрессивность Юкаев. «Да, я помню. Мьямото Чира не хотел сдаваться». Но я не думаю, что эта история хоть сколько-нибудь правдива. А по-моему все очень логично. Жертв стало слишком много. Император хотел спасти свой любимый народ, вот и решился на безумие. Взял советника, который одновременно был его лучшим другом, и отправился на поиски в Атацуми. Ага, и запросто нашел Рюгудзю, как будто хрустальный замок на дне драконьего моря, тоже что соседний город. «Не будь занудой. Мы не знаем, сколько времени ему на это понадобилось. Главное, что Ватацуми их принял и согласился помочь. Подарил Ичиру часть себя, сердце дракона». «Ну да, а советнику мечку санаги. Боги ведь так и поступают. Раздают свои камни и реликвии всем желающим. Только это и спасло ваш народ от гибели. Это сказки на реко, Война не сразу закончилась». Западные земли до сих пор выжжены и не восстановились. Но все же люди Шинджу отстояли остров, и потери удалось ограничить Западной областью. И почему же тогда мы до сих пор не слышали ни об одном наследнике с даром? «Потому что сражаться не было нужды», — парировала Нарико. Не отрицай очевидное, без помощи богов у Ичира не было никакой надежды. Правда, это и пугает, если в тебе проснулось сердце дракона, Значит, угроза более чем серьезна. Кьёка не нашлась с ответом. Она не могла принять такую реальность. Не хотела принимать. Легендам место в свитках, не в жизни. Она рухнула на кровать и натянула на голову одеяло. Нарико, мирно сидевшая на нем недовольно зашипела. «Не обязательно выдергивать прямо из-под лап. И, эй, ты что, не хочешь разобраться, как это работает?» «Ты ведь знала, да?» — простонала Кьёко и выглянула наружу. «Давно?» «Ну...» Кошка замялась, села и обвела лапы хвостом. Кончик слегка подрагивал. «С самого начала!» Правильно отец говорил, никому нельзя доверять. Кьёко натянула одеяло еще выше и снова скрылась под ним. «Хотя бы высунь голову из-под одеяла, если хочешь меня отчитать, иначе я ничего не разберу из твоего бормотания». Киоко что-то невнятно пробурчала, но не пошевелилась. «Я долго наблюдала за тобой, Киоко. Богиня канон знала о появлении ребенка с сердцем дракона. Это могло означать лишь одно — война снова надвигается. Никто не знает, кому предстоит сражаться и будут ли в это втянуты Йокаи. Но когда наследие проявляется спустя столько поколений, жди конца света. Поэтому меня послали за тобой приглядывать». И вот я здесь. Кошка попыталась просунуть морду под одеяло, но Киоко сильнее прижала его край кровати. Богиня канон послала? Да, Нарико оставила бесполезные попытки и уселась Киоко на живот. Ты знаешь, сколько весишь, дышать невозможно. Знаю, Нарико довольно уркнула, слезла с Киоко и села рядом. И откуда ты, почему раньше не сказала? Из западных земель. Мой народ живет в горах Яманыко, к югу от леса Шику. И что еще ты от меня скрывала? Поверить не могу, что повелась на твою жалостливую историю. Слушай, но ну я действительно была уставшей, голодной и бездомной. Попробуй добраться от Яманыко до побережья, пересечь море и потом еще с востока сюда добрести. Ты воспользовалась моей детской доверчивостью и добротой, заставила притащить во дворец Йокая, да еще и скрыла свою истинную цель. Вот именно. Ты была ребенком, тебе было всего девять. Как я должна была раскрыть правду? Я с тобой даже не разговаривала. Четыре года, как разговариваешь. Могла бы найти время, чтобы сказать, а не врать до тех пор, пока правда сама не всплыла. Да не врала я. Нарекони возмутимо свернулась в клубок, укладываясь под боком Киоко поудобнее. Так? Не договаривала. Кёко шумно выдохнула, откинула одеяло и посмотрела на Нарико. Когда она лежала вот так, можно было даже забыть, что это Йокай. Мирный котик, спящий клубочком рядом с любимой хозяйкой. В глубине души Кёко скучала по временам, когда Нарико была безмолвной чернушкой, её обычной кошкой, случайно найденной у ворот во время возвращения из малого дворца. По временам, когда Кёко просто любила свою кошку, Рассказывала ей все свои секреты и иногда даже таскала с собой на занятия к Акихиро-сенсею. Впрочем, она не перестала любить Нарико, когда та с ней заговорила, но не могла больше относиться к ней, как к обычному питомцу. Трудно сохранять непосредственность и простоту в отношениях с существом, способным перегрызть тебе глотку и превратиться в твою копию, чтобы прожить твою жизнь за тебя. Все выяснилось, когда Киоко заболела. И так сильно, что во дворце всерьез тревожились за жизнь девочки. Нареко, тогда еще чернушка, почти не отходила от ее постели и всегда лежала рядом. Когда лихорадка унялась, и бред потихоньку отступил, первой ясной мыслью Киоку было где чернушка? А первым, что она увидела, был черный шерстяной комочек, лежавший рядом с ней на постели. Тогда Нареко подняла мордочку, увидела очнувшуюся киоку и расплакалась очень по-человечески расплакалась. Из ее глаз текли настоящие слезы, которые она вытирала о лицо хозяйки. Только вот все знают, что здоровые кошки не могут плакать. С тех пор нареко называли ее настоящим именем, объяснив это детской непостоянностью Киоко. Но кошка не особенно много рассказывала о своем прошлом, только о том, кто она на самом деле. Это сначала напугало девочку. Но позже Нарико вернула её доверие, показав, что она все та же кошка, просто теперь с ней можно дружить еще крепче, ведь секретов стало меньше. Да и разговоры интереснее, когда тебе отвечают. О способностях Юкая Киоко узнала еще позже, во время очередной прогулки по саду. Она старательно избегала встреч с Йоши, а Нарико ей в этом помогала. «Напомни, зачем мы это делаем?» спросила Нарико, вылезая из клумбы с жёлтыми хризантемами. Он снова подарил мне белый нарцисс. «На день рождения?» «Угум! Мне через два года за него замуж выходить, а мы даже не смотрим друг на друга. Я уже молчу про другие знаки внимания. Меня так еще никто не оскорблял». «Ну, конечно, ведь ты ни от кого больше не ждешь чего-то так требовательно, как от Йоши. Ты на чьей стороне?» Возмутилась Киоко, прячась за широким стволом старой вишни и высматривая, нет ли впереди учеников-самураев. «Да и ничего я не жду. Я уже давно смирилась». «На твоей, конечно. Но смирилась? Тогда что ты там выглядываешь? К тому же отсюда ничего не видно. Надо лезть наверх и смотреть с дерева». «Но ты серьезно собираешься теперь избегать его все время? Смотреть на будущего супруга?» И видеть, как он даже глаз на меня не поднимает, нет уж. Честно говоря, я это делаю, чтобы защитить свою честь. Слишком велик соблазн подойти и стукнуть его по глупой голове, чтобы он, наконец, встретился со мной взглядом, понимаешь? Я теряю самообладание, это недопустимо. Так что лучший способ держаться достойно — оградить себя от случайных встреч. А теперь полезай на дерево. Ты серьезно? а ты не могла просто запомнить, где и когда они тренируются, чтобы не ходить по тем местам. Они везде тренируются, чтобы знать каждый угол и куст дворца и свободно сражаться в любом месте. Это ведь очевидно, и их расписание не непостоянно. Так что полезай и проверь, можем ли мы идти дальше. Ты же кошка, а кошки любят лазать по деревьям. И на реко полезла. Деревья она и правда любила, только забыла, что слезать в кошачьем облике почти не умеет а с высоких даже не пытается. Так что на землю спустилась белка. Киока не сразу поняла, что произошло. Она решила, что нареко все еще наверху и просто засмотрелась на пушистый хвост зверька. А его рыжая шерсть вдруг почернела, тело удлинилось, резцы спрятались, и через мгновение перед ней уже сидела реко. До сих пор привкус орехов во рту. Фу! Что? Ёши нигде нет, как и остальных самураев. «Оттуда почти весь сад видно, так что можем гулять спокойно». Нареко, «Что? кошка? я бы в жизни не спустилась с этого дерева слишком высоко». «Так что пришлось превратиться в белку». «И не надо так удивляться. Ты знаешь, что я Бакенеко». «У вас что, нет про нас никаких легенд?» «Нет, мы изучаем только тех юкаев, что живут на острове, а ты здесь первая». «Но почему ты не говорила, что умеешь превращаться?» «Ты можешь стать кем угодно». Кьека была возмущена. Сколько возможностей упущено из-за одной только скрытности нареко. Потому что тебе не понравится, как именно это происходит. И нет, никем угодно. Нареко уже зашагала вперед, лениво помахивая хвостом. Стой! Кьока догнала ее. Ты должна мне все объяснить. Ничего я тебе не должна, фыркнула нареко. Нареко! Кьека остановилась и вперила в кошку укоризненный взгляд. Не выдержав испытания, та тоже остановилась и повернулась к недовольной хозяйке. Ну что, хочешь все знать? Она села и дернула хвостом, глядя снизу вверх. Киоко молча ждала. Потом не говори, что я не предупреждала. Она опять отвернулась и двинулась вперед. Ее речь изменилась. Она иногда мурчала во время очень приятных или очень тревожных для нее разговоров. Поначалу Киоко была убеждена, что мурчание означает хорошее настроение на реку, но позже поняла, что за ним иногда скрывается тревога. «Чтобы превратиться в кого-то, мне нужно этого кого-то убить». «Что?» «Такая у нас особенность. Я убиваю жертву и могу занять ее место». «Но это же неправильно, жестоко. Киоко, это моя суть. Я не виновата, что родилась такой». Как ты могла заметить, я и так веду себя достаточно сдержанно, никого во дворце не убиваю. Белка была одной из очень немногих жертв. То есть был кто-то еще? Конечно. Киоко замолчала. Она знала, что живет с чудовищем, но никак не могла поверить в его настоящую чудовищность. Когда она узнала, что Нареко умеет говорить, ее это потрясло. Сейчас же то потрясение казалось ей легким удивлением. По спине потек холодок, оставляя за собой липкий след страха. Волосы на затылке зашевелились. С кем она жила все это время? Делила спальню? Кого пускала в постель? Кто это существо на самом деле? «Дай угадаю. Ты в ужасе». Киёка не ответила. Не могла ответить. «Вот поэтому я тебе ничего и не говорила». Кьёко попыталась привести мысли в порядок. Йокай, проникший во дворец и затеявший дружбу с принцессой. Достаточно перегрызть ей запястье, и Нарико смогла бы прожить прекрасную жизнь в теле принцессы. «Что? Ох, нет, конечно», — возмутилась Нарико, когда навязчивая мысль была озвучена. «Нет? Почему? Ты серьезно Спрашиваешь меня, почему я тебя не убила?» Нарико казалась не столько удивленной, сколько оскорбленной. Это несколько озадачило Киоку. «Ты могла бы прожить мою жизнь, твою отвратительно скучную жизнь, принцессы, ходить на уроки к этому занудному старику, учиться у наставницы, быть тенью собственного мужа, принимать похвалы, слишком много читать, выйти замуж за того, кто плевать хотел на свою невесту, а потом еще и детей ему рожать». «Лучше умереть от голода и холода в грязной луже. Спасибо». «Не так уж плоха моя жизнь. Скучно до смерти. Хотя, возможно, даже смерть будет поинтереснее». Киоко насупилась. «Хорошо, конечно, что ее жизнь в безопасности, но неужели она и правда такая жалкая?» «Ладно, еще секреты есть». Киоко сбросила одеяло, села и строго посмотрела на Нарико. «Больше я ничего не скрывала». Ты в прошлый раз так же ответила. Ты бы все равно не поверила. Нареко оставалась невозмутимой, будто они обсуждали рисовые лепешки или новый напиток, который завезли северные купцы. Я не понимаю, как ты можешь оставаться такой спокойной? А тебе было бы легче, если бы я носилась по дворцу и истошно орала? Не думаю, что хоть кому-то от этого будет польза. Киёко встала. Она больше не могла оставаться неподвижной. Слишком много мыслей и чувств обуревали ее. Нарико спокойно наблюдала. «Не понимаю, почему ты так это воспринимаешь? Это ведь хорошая новость. Твоя жизнь, наконец, обрела какой-то смысл и перестала быть такой невыносимо скучной». Киоко не хотелось признавать, что в этом была доля истины. Она никогда особенно не задумывалась, что ее ждет и какая ей отведена роль. Жена, мать — все как у всех, разве что она императорской крови, с большей роскошью. Но в целом выбор девушки не особенно разнообразен. Ее будущее определили еще до ее рождения. Ей оставалось только следовать предназначенному пути. А что сейчас? Про сердце дракона, несмотря на множество преданий, на самом деле неизвестно почти ничего. Старые сказки о героях, которые детям рассказывают на ночь. Сколько в них настоящей истории? И сколько вымысла? Что ты знаешь об этом, Дарья? Нарико с готовностью поднялась, перескочила на столик и принялась расхаживать по нему взад-вперед. «Ну, наконец-то, правильный вопрос!» Она взглянула на Киоку. «На самом деле, известно очень мало. Канон мне тоже рассказала совсем немного. Люди, унаследовавшие дар в Тацуме, действительно могут превращаться. Ты ведь помнишь легенду о сотворении Шинджу?» Киоку кивнула. «Это предание она знала лучше, чем собственную жизнь». Учитель рассказывал его слишком часто, а пьес, книг, картин и музыкальных сочинений, посвященных ему, было слишком много. В Шинжу о сотворении не знал лишь тот, кто не успел родиться. Да и то наверняка еще в утробе порой слышал пересвист фуэ и напев матери. Эта легенда — чистая правда. В умеет принимать любой облик, значит, ты унаследовала эту силу. Но разве это не мужской дар? Нет ни одной легенды о женщине с сердцем дракона, Женщинам обычно отводят роли злодеек. Чудовищные паучихи и другие юкаи, которые заманивают несчастных мужчин. Очень удобно, правда? Во всех бедах обвинили женщин. Нет, милая Киоко, раньше женщины были такими же героями, как и мужчины. И сердце дракона в равной степени могло передаться как сыну, так и дочери. Но нет же, это совсем глупо, что женщины могут в бою. Я даже не представляю, чтобы я могла сражаться. Танцы, наука, красота, материнство — вот чему женщины посвящают всю свою жизнь. Мы же вдохновение, мы воплощенное искусство. Власть, политика и тем более сражения — это для мужчин всем известно. И тем не менее сердце дракона у тебя. Не у Йоши, не у императора, не у Сюгуна, самого великого воина Шинджу. У принцессы. И это не просто так. Кровь в Атацуме пробуждается только в достойных. «Значит, кровь заблудилась. Ошиблась. Или ошиблась ты?» Нареко ухмыльнулась. Киоко, тебе разве не хотелось больше свободы? Всю твою жизнь продумали заранее. Разве ты никогда не задумывалась, какую судьбу ты бы выбрала, если бы у тебя была такая возможность? Вышла бы замуж сейчас, в 16 лет? Выбрала бы Йоши? Посвятила бы себя мужу и детям? Ты действительно хочешь этого?» Повисла пауза. Кьоко опустила голову и задумалась. Таких вопросов ей никогда не задавали. Такие вопросы были бессмыслицей. Она никогда не думала, что у нее нет выбора. Просто не задумывалась над этим. Да и выбор ведь есть, просто другой. Что именно изучать? Чему посвятить больше времени? Танцам или написанию повестей? Музыке или игре в театре? Вот ее выбор. Она считала себя достаточно свободной на своем жизненном пути. Она даже предпочла всем известным искусствам историю, а ведь у женщин обычно и этого нет. «Послушай», — Нарико заговорила мягче, «я помню, как ты еще маленькая рассказывала мне, когда не знала, что я все понимаю, что мечтаешь побывать за морем, увидеть неизведанные западные земли. Я помню, как горели твои глаза, когда ты читала сказки о Кицуне, живущих на большой земле». Тобой всегда двигало любопытство, Киоко. И мне было больно смотреть, как традиции вашей страны учат тебя быть сдержанной, не желать приключений, радоваться тому, чему положено радоваться девушке и женщине и прятать свои чувства так глубоко, что ты сама их потом не найдешь. В тебе убивали искательницу, какой ты родилась. Но я верю, она еще жива, и надеюсь, мы сможем ее пробудить. Твой дар — ключ к той свободной жизни, о которой ты когда-то мечтала. «Свободная жизнь?» Кьёко, пошатываясь, вернулась к кровати. Сегодня ноги ее совсем не держали. «И что меня ждет в этой свободной жизни, кроме неизвестности и опасностей? Я не умею так жить на реко. Я понятия не имею, что с этим делать?»